Москвичи на выставках Союза молодежи Оговоримся о москвичах. Основную группу москвичей на выставках Петербургского Союза молодежи составляли Михаил Ларионов, частичный его брат Иван, Наталья Гончарова и Илья Машков. Ларионов и Гончарова участвовали во всех выставках, кроме последней, а Машков – кроме двух последних. Помимо них на Союзе молодежи выставлялись Виктор Барт, Сергей Бобров, Алексей Грищенко, Иван Клюн, Петр Кончаловский, Александр Куприн, Михаил ледантью переехал в Москву в 1912 году, Казимир Малевич, Владимир Маяковский, Дмитрий Митрохин, Алексей Моргунов, Николай Роговин, Мария Синякова, Артур Фанвизин, Валентина Ходосевич, Александр Шевченко, Вера Шехтель. Несколько важных героев Союза молодежи «не петербуржцев» в наши исследования не вошли. Это братья-бурлюки Давид и Владимир, которые москвичами не были, поскольку с 1907 по 1914 год они жили в разных местах, включая Чернянку, Херсон, Петербург и Москву. Это Ольга Розанова, уроженка Владимира, жившая периодически в Москве, а в период 1910-1914 годов в основном в Петербурге. Это Анна Зельманова, которая родилась в Москве или Петербурге, но до 1910 года жила в Москве, за исключением 1908-1909 годов в Париже, в 1910 уже переехала в Петербург. Это Дмитрий Митрохин, который был москвичом только во времена учебы в МУЖВЗ до 1905, потом уехал в Париж. В пору студенчества познакомился с Ларионовым, Гончаровой и Фанвизиным. В 1904 году перешел в Строгановское училище. В этот период делал виньетки для журнала «Весы». 22 октября 1913 года Иосиф Школьник писал Казимиру Малевичу по поводу устройства пятой выставки Союза молодежи. «Подумайте еще, Казимир Северинович, кого бы нам еще привлечь из москвичей для выставки?» Похлопочите об этом, ведь вы прекрасно знаете Москву и все, что там сейчас делается. Что найдете, присылайте нам. Если вас не затруднит, потолкуйте с Кончаловским и Машковым. Подумайте над всем этим, Казимир Северинович, и уж похлопочите для нашего общего дела, как понимаете». Хотя речь в письме идет о конкретной ситуации, в целом слова школьника определяют отношение Союза молодежи к московским художникам. Несмотря на традиционное культурное противостояние Петербурга и Москвы, школьник призывает к объединению в общем деле. В том, что союз молодежи стремился к союзу с Москвой, не было ничего удивительного, поскольку искусство раннего авангарда в этот период, 1908-1909 годы, развивалось под знаком объединения двух столиц. Братья Давид и Владимир Бурлюки, молодые, энергичные и подвижные, в первую очередь, конечно, Давид, снуют между Москвой и Петербургом, участвуют в различных выставках и, если так можно выразиться, плетут сети авангарда. В Петербурге они знакомятся с Николаем Ивановичем Кульбиным и с ним во взглядах на новое искусство. Кульбин в это время начинает свою художническую карьеру – Давид участвует в 36-й выставке передвижников в Петербурге февраль-апрель 1908 года, которая до того проходила в Москве. Зарождается традиция участия москвичей, будущих авангардистов, в петербургских выставках. Произведения москвичей постепенно проникают в Петербург. Петр Кончаловский показывает свои картины на пятой выставке нового общества художников февраль-март 1908 года. В январе 1908 года Давид и Владимир Бурлюки с Лентуловым переехали в Петербург и поселились на Васильевском острове. Москвичи и петербуржцы встретились на Невском на выставке «Венок» март-апрель 1908 года, что стало продолжением их контактов на московской выставке «Стефанос» «Венок» декабрь 1907-февраль 1908 года, ярко выразивший «голуборозовские традиции». В организованной Кульбиным выставке «Современные течения в искусстве» апрель-май 1908 года из москвичей был только Лентулов. Начинающие авангардисты пока что стремились только к объединению, общий фронт борьбы с академизмом пока только формировался. Тенденция к объединению, начатая Кульбиным и Давидом Бурлюком, Продолжалось и на других площадках. Например, в Киеве, на Крещатике, на выставке Звено ноябрь 1908 года. Из москвичей были Ларионов, Гончарова, Аристарх Лентулов и Петр Брамирский. Петербург представляли братья Бурлюки, Петр Наумов и Вадим Фалилеев. Поучившиеся в Париже Машков и Кончаловский выставились на шестой выставке нового общества художников февраль-март 1909 года в Петербурге, а Ларионов там же на шестой выставке Союза русских художников март-апрель 1909 года. Важный этап единения – петербургская выставка «Венок Стефанос» март-апрель 1909 года, в устройстве которой принимали участие братья Бурлюки и Лентулов – В самом названии уже декларировался принцип объединения Москвы и Петербурга. Помещение, по воспоминаниям Давида Бурлюка, помог подыскать Василий Каменский. Будущий кружок Союза молодежи складывался уже на петербургской выставке «Импрессионисты» март-апрель 1909 года, устроенной Кульбиным. Матюшин вспоминал, «Вскоре после знакомства с веселым поэтом Василием Каменским Мы познакомились и с Бурлюками, Давидом и Владимиром. Их живописные работы были смелы и оригинальны. Давид Бурлюк с поразительным, безошибочным чутьем сплотил вокруг себя те силы, которые могли способствовать развитию движения в искусстве. Это было важное знакомство, которое расширило горизонты Матюшина и Гуро. Братья-бурлюки, у которых была репутация озорников и хулиганов, ничего не боящихся и никого не щадящих, В присутствии Елены Гуро становились вдумчиво сосредоточенными. Гуро ненавидела всякое эстетическое кривляние, От нее веяло творческой напряженностью такой силы, что бурлюки сразу прониклись глубоким к ней уважением. В конце 1909 года группа художников во главе с Матюшиным отделилась от Кульбина в связи с несогласием с эклектичностью, декадентством и врубилизмом лидера. К сожалению, Кульбин не вошел в состав будущего молодежного союза. Ссылка на эклектичность не имеет стилистической нагрузки и скорее связана с возрастом Кульбина. Он был на 20 лет старше основных участников союза, но при этом на несколько лет младше Матюшина. Вероятно, это была точка зрения самого Матюшина. После того, как на общем собрании решили создать общество художников «Союз молодежи», Матюшин оценил поступивший материал чрезвычайно слабым. Он считал, что выступать с такими произведениями было невозможно. В итоге инициаторы Матюшин и Гуро отказались от участия и передали дела меценату Левкию Живербееву. Матюшин снова вступил в «Союз молодежи» несколько позже, в ноябре 1912 года. Московские выставки периода 1908-1909 годов объединительную тенденцию раннего авангарда укрепляют и усиливают. На московских салонах «Золотого руна» происходит объединение европейских и русских художников. Впечатляет состав первой выставки салона весна 1908 года – 15 русских и 57 французских художников. Эта выставка не только открыла многим русским художникам современное французское искусство – но и наметила молодым, в частности Ларионову и Гончаровой, новые пути развития. Последняя выставка «Салона» зима 1909-1910 объединила будущих бубновых валетов Ларионова и Гончарову с одной стороны и московских сезонистов Кончаловского, Машкова, Фалька и других с другой. Интернациональные салоны В.А. Издепского также выполняли объединяющую функцию. Первый и второй салоны собирали на протяжении 1909-1911 годов в единой экспозиции произведения европейских и российских художников. Характерно, что последняя выставка первого салона Издепского работала в Риге одновременно с русским сецессионом лета 1910 года. Салоны, как из Депского, так и Золотого Руна, отыграли свою роль. Нужна была новая площадка. Ею стал Петербургский союз молодежи. Общество с самого начала своей деятельности ориентировалось на контакт с московскими художниками. На этом настаивали Левкий Жавержеев и Валдемар Матвей, хотя, как свидетельствует Матюплин, многие молодые противились. Объединительная роль Матвея особенно велика – о чем мы узнаем из его переписки с разными лицами во время пребывания в Москве, в том числе со школьником. Протест молодежи подтверждается черновыми записями школьника, который призывает молодежь быть впереди всех и посвятить себя народному искусству. Его пожелание таково. «Пусть не в том выражается наша деятельность, что мы снова представим кучу полотен Ларионова и Машкова и снова тем же самым запрудим наши стены». Удивительно, что школьник не уловил духа народного искусства в картинах, упомянутых им Ларионова и Машкова. Приглашая Ларионова на первую выставку «Союза молодежи» 8 марта, 11 апреля 1910 года, Матвей пишет 19 февраля 1910 года, что участвуют «Львов, я и другие», выделил самых главных и обещает карт-бланш. «Расчет правильный». Ларионов знал Львова по муже В.З. Упоминая Львова, Матвей старается поднять в глазах Ларионова авторитет нового художественного объединения. Ларионов на участие, естественно, согласился. В другом письме неизвестному лицу Матвей высоко оценивает произведение Гончаровой, которое он видел и отобрал, а в отношении Ларионова высказывается достаточно критично. Матвей отчитывается о своей беготне по Москве в связи с устройством выставки. Удивляет широта круга охваченных им художников. Матвей пишет. «Бегу по всей Москве. У Зельмановой, к которой раз пять заходил, ничего нет. Вообще работ нет. Захватил у нее все-таки две вещицы. Был у Машкова, взял одну вещь. Ларионов не дает то, что мне нравится, а навязывает свое. Если я вообще что-нибудь у него возьму, то без всякого обязательства с моей стороны». «Самое интересное, что пока нашел, это работы Гончаровой. Она в Питере еще не выставляла. Привезу две картины и два триптиха. Это значит, работ восемь, что ли. У Сарьяна ничего не вышло, у Уткина тоже». Голуборозовцы Сарьян и Уткин в выставках Союза молодежи так и не приняли участие. Как свидетельствует письмо Матвея Школьнику от 27 февраля 1910 года, перечисленные работы Матвей привез в Петербург самостоятельно. 1 марта 1910 года Ларионов ответил Матвею: Посылаю вам еще две вещи Машкова. И он сам добавляет натюрморт с кувшином и фруктами Триптих, которые вы просили прислать Наталью Сергеевну, и еще она вам портрет посылает всего шесть вещей. Среди москвичей на первой выставке Союза молодежи были Ларионов, Гончарова и Машков. Их примитивизм не пришелся по вкусу петербургским критикам. Александр Бенуа высказался по поводу Ларионова. Ведь он мог бы создавать вместо этих кривляний в духе какого-нибудь нового примитивизма законченное и совершенное произведение в прежнем духе. А Ларионов лишает закатный ореол старого искусства того цветистого и праздничного луча, который он мог бы ему дать». Через 12 дней после вернисажа первой выставки Союза молодежи открылась выставка «Импрессионисты» 19 марта-14 апреля. На почве противостояния Союзу молодежи на ней объединились с одной стороны Кульбин и его треугольник, с другой – Матюшин Гуро Каменский. Москвичей на этой выставке не было. На следующей выставке Союза молодежи, которая получила название «Русский сецессион», 13 июня, 8 августа 1910 года. Были те же москвичи, что и на первой. Вскоре после закрытия выставки Матвей опубликовал текст «Русский сецессион», который можно считать манифестом Союза молодежи. В частности, он писал «Колыбелью его, русского сецессиона, у нас считается Москва. В частных галереях Щукина и Морозова изучала русская молодежь Пювида Шаванна, Клода Писаро» потом неоимпрессионистов Ван Гога, Гогена, Сезанна. Изучение этих мастеров, потом прерафаэлитов и русского народного искусства сделало то, что вкус – Чувство красок и глаз молодых русских художников развивались в направлении совершенно отличном от направления питомцев Академии, и направление это оказалось не только немертвенно-художественным, но быстро дало пышные и обильные ростки. Ежегодные выставки «Золотого руна» показали, какие малопочатые области красоты есть еще у живописи, сколько свежести и самобытности у молодой России. Вскоре и в Петербурге, При содействии мецената Живержеева образовалось общество «Союз молодежи». «Союз молодежи» сотрудничал и с другими городами Российской империи. В Одессе на «Салоне-2» салоне, салоне В.А. из Депского февраль-апрель 1911 года из «Союза молодежи» был только «Матвей» две картины и «Петербуржец Кульбин» восемь. Большим количеством работ были представлены художники, связанные с «Союзом молодежи», «Братья Бурлюки» 26 плюс 12, «Гончарова» 24, «Кончаловский» 15, «Куприн» 6, Ларионов 22, «Машков» 17, «Татлин» 9. Левая направленность не помешала Ларионову, а за ним и Гончаровой, участвовать в выставке мира искусства в Петербурге декабрь 1910-февраль 1911 года. Из Петербурга в Москву также наблюдалось обратное движение, но менее масштабное. Во время организации первой выставки «Бубнового валета», еще до официальной регистрации общества, не обошлось без некоторых недоразумений. Объявление о приеме работ на выставку было опубликовано 8 октября. Многие отозвались на публикацию. Представители группировок «Золотое руно», «Венок Стефана, «Новое мюнхенское объединение» и даже французы, например, Анри Лефаканье из петербуржцев, Откликнулись два художника из «Союза молодежи» — София Будуэн де куртене и Эдуард Спандиков. Первая стала участницей выставки «Семь работ», второй отправил устроителям 68 произведений и в письме Ларионову написал, что выбор работ и цены предоставляет на его усмотрение. Это были в основном наброски, как их определил сам автор. Возможно, именно поэтому ни одно из произведений Спандикова в экспозицию не вошло. Для других членов Союза молодежи объявление было явно недостаточно, требовались личные приглашения. Письменные приглашения некоторым художникам были присланы 15 ноября, о чем школьник написал Спандикову 16 ноября. Некоторые исследователи, например Николай Харджиев, видят в этом факте преднамеренный расчет Ларионова, заключающийся в том, что союзники не успеют прислать свои работы. Вряд ли такой расчет мог иметь место, поскольку он лишен логики, так как Ларионов всегда продумывал свои поступки. Ведь в тот момент Ларионов консолидировал новые силы вокруг себя и бубнового валета. Не было никакого смысла отвергать и изолировать такую важную структуру, как союз молодежи. Скорее всего, история произошла по недоразумению. Но итог был огорчителен. Союз молодежи практически на бубновый валет не попал. Но все же интриги были. Во время подготовки второй выставки «Союза молодежи», когда были сложности с поиском помещения, Татлин писал Ларионову из Петербурга 14 февраля 1911 года. «До сих пор «Союз молодых» не снял помещение для выставки. Вообще хаос и неразбериха. Да ты знаешь людей, которые вечно дела путают. И нам, скажу тебе, с этими молодыми питерскими академиками не стоит иметь дело». Так как они далеко не молоды, лучше было бы устроить москвичам самостоятельную выставку, а меценатом для устройства был бы тот же Живержеев. Авантюристичная идея Татлина воплощена не была. На второй выставке «Союза молодежи» 11 апреля-10 мая 1911 года количество москвичей увеличилось – Кроме уже участвовавших в первой выставке Ларионова, Гончарова и Машкова, прибавились Виктор Барт 3 работы, Владимир Бурлюк 8, Давид Бурлюк 11, в отличие от других выставок, на второй они представляли Москву, как указано в каталоге. Кончеловский 7, Александр Куприн 1, Казимир Малевич 5, Алексей Моргунов 5, Николай Роговин 2, Владимир Татлин 13, Артур фан Визен 5. Картины москвичей были развешаны в двух залах. Некоторые из этих произведений уже были показаны на бубновом валете. Критика выше оценила москвичей, чем коренных петербуржцев. Матвей, последовательный проводник идеи творческих контактов с Москвой, писал Ларионову, «Вы чертовски дело двигаете тем, что поддерживаете нас, и тем самым двигаете вперед новое искусство. Благодаря вам мы как-то уверенно пошли по дороге, указанной нам москвичами». Скандальное название Ослиный хвост было впервые озвучено на третьей выставке Союза молодежи 4 января-12 февраля 1912 года за месяц до московского вернисажа. От Ослиного хвоста на Союзе молодежи выступили Сергей Бобров одна работа, Гончарова-9, Ларионов, 6, Малевич 4, Маргунов – 4. Татлин – 2 плюс 24 театральных эскиза, Фанвизин – 3, Шевченко – 5 плюс 30 театральных эскизов. Во время работы выставки был устроен диспут с чтением доклада «Основы русской живописи» «Москвича Боброва». Это был первый авангардный диспут, привязанный к выставке, и новое слово в современном выставочном деле. Между тем, контакты между Петербургом и Москвой крепнут. Режиссер М.М. Бонч-Томашевский в начале ноября 1911 года ставит после Петербурга, теперь уже в Москве, трагедию «Царь Максимьян и его непокорный сын Адольф». Вместо Евгения Сагайдачного спектакль оформляет Татлин. Пиком творческого содружества двух столиц стала Ларионовская выставка «Ослиный хвост» 11 марта, 8 апреля 1912 года, устроенная в новом выставочном помещении Мужевезе. Там же с отдельным каталогом и под собственным названием открылась экспозиция «Союза молодежи» — единственная в Москве выставка петербургского объединения. Таким образом, получилась совместная выставка двух ведущих объединений молодого авангарда. Правда, из союзников в Москву на «Ослиный хвост» приехал уменьшенный состав художников — 15 художников по сравнению с 26 на третьей выставке «Союза». Одновременно совместная выставка показала, что появились некоторые противоречия между петербуржцами и москвичами. Участники второй выставки «Союза молодежи» Барт, Леденцю и Сагайдачный не захотели соседствовать в экспозиции с «эпигонами мюнхенского модернизма», как они называли союзников, и в третьей выставке участия не приняли. На четвертой выставке «Союза молодежи» 4 декабря 1912, 10 января 1913 года из москвичей по-прежнему участвовали Ларионов 7 работ, а также его брат Иван с перерывом после русского сецессиона, Гончарова 6, Малевич 12, Татлин 8 и Шевченко 3. Маяковский, экспонировавший на выставке одну работу, впервые сотрудничал с Союзом молодежи и вскоре появился на диспутах общества. До того, еще в январе 1913 года, Татлин и Маргунов предпочли бубновый валет кругу Ларионова и стали членами московского общества, а через несколько дней они же и Малевич вошли в состав Петербургского Союза молодежи. В январе-марте 1913 года Ларионов ввел переписку с Живержеевым и Матюшиным по поводу своего участия в диспутах Союза молодежи и устройства выставки «Ослиного хвоста» в Петербурге. Однако все переговоры велись впустую и ничем не закончились. Скорее всего, по причине того, что Ларионов решил заниматься только организацией своей новой выставки «Мишень» 24 марта-13 апреля 1913 года. В июне 1913 года в сборнике «Ослиный хвост и мишень» был опубликован манифест «Лучисты и будущники», подписанный Ларионовым и его соратниками по выставкам. В нем сообщалось о полном размежевании с бубновым валетом, союзом молодежи, пощечниками, то есть гилейцами и всеми футуристами. «Мы не объявляем никакой борьбы, так как где же нам найти равного противника? Будущее за нами!» За грозными заявлениями последовали конкретные действия, в частности, прекращение контактов с Союзом молодежи. В пятой выставке общества ларионовцы не участвовали. Осенью 1913 года шла подготовка потрясения основ» в области театра с позиции эстетики футуризма. Малевич был организатором и движущей силой всего предприятия. Ему предшествовал первый Всероссийский съезд боячей будущего – Затем также Малевича, но состоявшаяся на даче Матюшина в Усикирко, у Усикирко, куда приехали из Москвы Малевич и Крученых. Есть ряд веселых фотографий, запечатлевших это событие. Не приехал Хлебников по причине утери кошелька. Как он писал Матюшину, кошелек «Лягушка» с присланными ему деньгами на проезд из Астрахани в Петербург утонул в купальне. Малевич был очень озабочен соперничеством с Ларионовым на театральном поприще. Осенью 1913 года Ларионов широко развернул пропаганду своих будущих театральных футуристических постановок, но его фантазии уходили далеко за пределы его возможностей и ограничивались только декларациями. Театральные постановки пока что заменил футуристический грим. А Малевич в это время занимается конкретной работой. Он обращается в письмах к Матюшину и просит его уговорить председателя Союза молодежи Живерреева предоставить для спектаклей Будетлянов Троицкий театр-миниатюр, расположенный на земле Живерреева рядом с его домом. Спектакли, однако, состоялись в театре «Лунопарк» на Офицерской. Нам важно отметить эти переговоры как один из аспектов отношений между Союзом молодежи и москвичами. Матюшин. В марте 1913 года группа поэтов-футуристов Гилея, Хлебников, Елена Гуро, Маяковский, Крученых, Давид и Николай Бурлюки, Бенедикт Лившиц примкнула к Союзу молодежи для совместной идеологической и практической работы. Первое, что мы предприняли, это выпуск номер три журнала «Союз молодежи», который был довольно беден в своих первых двух номерах. Мы настаивали на приглашении в журнал «Союз молодежи» левых художников-москвичей, но эклектики во главе со Шлейфером Спандиковым протестовали, и Живержеев их поддержал. Москвичи Малевич, Крученых, Маяковский участвовали в диспутах «Союза молодежи» 23 и 24 марта 1913 года. До этого Маяковский выступал в «Бродячей собаке». Последняя, пятая выставка «Союза молодежи» 10 ноября 1913-12 января 1914 года проходила без привычной троицы Ларионова, Гончарова и Машкова, но с Малевичем 12 работ и Моргуновым 13. Экспозицию картин Малевича можно было бы назвать небольшой персональной выставкой. Он показал свои лучшие работы 1912 го «Заумный реализм» и 1913-го «Кубофутуристический реализм» годов. Появились новые москвичи – Грищенко, 8, Клюн, 2 работы, Синякова, 2, Татлин, 1, Ходосевич, одна и Шехтель, 2. Клюн был включен по рекомендации Малевича, а Валентина Ходосевич по рекомендации Татлина. Грищенко, сохранивший контакты с Союзом молодежи, вскоре 2 мая 1913 года прочитал в Троицком театре доклад «Русская живопись в связи с Византией и Западом», в котором критиковал Бубновый Валет. В январе 1914 года, после последней выставки Союза молодежи, Малевич, Татлин и Маргунов известили Живержеева, что они «покидают общество». Этим событием завершился чрезвычайно насыщенный, но недолгий этап сотрудничества петербургских и московских авангардистов на почве Союза молодежи. Однако вскоре они вновь объединились на первой и последней футуристических выставках «Трамвай В» и «010», но уже на иной почве. Авангардный союз Петербурга и Москвы продолжился.